В Харькове после смерти Блока, после исчезновения Гумилева, после Поволжского голода мы настолько сблизились с Колченогим, что проводили часто с ним ночи напролёт, пили вино, читая друг другу стихи. Ключик, дружочек и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться. Я первый уехал в Москву. И вот я уже стою в тесной редакционной комнате Красной Нови в Кривоколенном переулке, и смотрю на стычку королевича и мулата. Королевич в охмелю, мулат трезв и сбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает. «Ну что вы, товарищи?» Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда ей бежать — прямо на улицу или укрыться в крошечной коморке кабинета редактора Воронского, который сидел, согнувшись над своим шведским бюро, Черный, маленький, носатый, в очках, сам похожий на ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя выясняли отношения два знаменитых поэта страны. Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат, походящему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба, и на его лошадь, с пылающим лицом в развивающемся пиджаке с оторванными пуговицами, с интеллигентной неумелостью, лочился тнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось. Что и между ними произошло, так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях Мулат, кажется, упомянул о своих отношениях с королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными. То они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки. По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной ненависти. Не знаю, как Мулат, но королевич всегда ненавидел Мулата и никогда с ним не сближался, по крайней мере при мне. А я дружил и с тем, и с другим, хотя с королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени Мулата, не признавал его поэзии и говорил мне, «Ну подумай, какой он к черту поэт!» не понимаю, что ты в нем находишь. Я отмалчился, потому что весь был во власти поэзии Мулата, а объяснить ее магическую силу не умел. Да если бы и умел, то королевич все равно бы ее не принял, слишком они были разные. Поединок Мулата с королевичем кончился в ничью. Общими усилиями их разняли, и закрутив вокруг горла кашне и нахлобучив кепку, которые имели на нем какой-то заграничный вид, Оскорбленный Мулад покинул редакцию, а королевич, из которого еще не вполне выветрился хмель, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с командором. — Послушай, друг, — говорил он умоляющим, нежным, почти ребячим голосом, — ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знаком. Он печатает тебя в своем лефе. Подлецы нас поссорили, а я его богом клянусь. Люблю и считаю знаменитым русским поэтом, и, если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там, у себя, в водопьяном переулке, стесняется своих футуристов, лефов или, как их там, комфутов, пропадя непропадом. Вот те крест святой, ты меня только подведи к нему на водопьяной, а уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились». окажи дружбу. Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с командором, чтобы приводить водопьяный переулок незваных гостей, что меня там самого недолюбливают и еще чего доброго дадут по шее, и что я вовсе не уверен, что командор действительно втайне любит его. Но королевич не отставал. «Пойми, как это будет силище, я и он», да у нас вся русская поэзия окажется в шапке но я решительно отказался отлично понимая чем все это может закончиться тогда ладно сказал королевич не хочешь вести меня к командору так веди меня к его соратнику а уж он меня наверняка подружит самим соратник у него первый друг а соратник тебя любит я знаю ты с ним дружишь он считает тебя хорошим поэтом королевич льстива и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы. Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал королевичу, «Ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу». «Но надо было знать характер королевича. Веди меня сейчас же. Я знаю, отсюда два шага. Ты дал мне слово. Лучше как-нибудь на днях. Веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся». это был как бы разговор двух мальчишек я согласился королевич поправил и сколько возможно привел в порядок сквозь скрученный жгутом парижский галстук и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж где жил соратник в дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа настоящая лада почти сказочный персонаж не то из снегурочки не то и садку Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату. Это было временное жилище, недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода, и другого выхода не имела, так что как обходились хозяева, неизвестно». Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком, всюду чувствуя женская рука. На пюпитре бехштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного лакированного, с поднятым крылом пегаса, на котором, несомненно, ездил хозяин-поэт, белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью, и приготовлен для вечернего чая. Поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золочёные вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо, только что принесённая из прачечной, источала свежий запах резиды, аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль, алые розы на черном фоне. Вазы с яблочной пастилой и издобными крендельками так и бросались в глаза. Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танга. «Какими судьбами?» — воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем. Он не без галантности подсовывал ее ручку и назвал ее на «ты». Я был неприятно удивлен. Оказывается... Они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану, тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов. В таком случае при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола королевичу понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе? По-видимому, королевич был не вполне уверен, что его примут, Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с соратником. Не следует забывать, что соратник и Мулад были близкими друзьями, и оба начинали в центре центрифуге Боброва. Теперь же оказалось, что все забыто, и королевича приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени, как человек в доме свой. «А где же Коля?» — спросил королевич. «Его нет дома, но он скоро должен вернуться. Я его жду к чаю». Королевич нахмурился. Ему нужен был соратник сию же минуту. Вынь да положь. Он не выносил промедлений, особенно если был слегка выпивший. Странно это, сказал королевич. Где же он шляется, интересно знать. Я бы на твоем месте не допускал, чтобы он где-то шлялся. Лада принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов. Она сыграла на рояле несколько прилюдов Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения. Но на королевича Рахманинов не произвел никакого впечатления. Ему подавай кулю. Лада предложила нам чаю. Спасибо, Ладушка, но мне, знаешь, не до твоего чая. Не надо кулю. Он скоро придет. Мы уже это слышали, с плохо скрытым раздражением сказал королевич. Он положительно не переносил ни малейших препятствий к исполнению своих желаний, хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтивого гостя, но я чувствовал, что в нем уже зашевелился злой дух скандала. «Почему он не идет?» — время от времени спрашивал он, с отвращением откусывая рябиновую пастилу. Видно, он заранее нарисовал себе картину. Он приходит к соратнику, соратник тут же ведет его к командору, Командор признается в своей любви к королевичу, королевич, в свою очередь, признается в любви к поэзии командора, и они оба соглашаются разделить первенство на российском парнасе, и все это кончается апофеозом всемирной славы. И вдруг такое глупое препятствие. Хозяина нет дома, и когда он придет, неизвестно, и надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непьющих советских старосветских помещиков, где, кроме Рахманинова и чашки с чая с пастилой, ни черта не добьешься. А время шло. Лицо королевича делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал. «Беда, хочется вытереть нос». Да забыл дома носовой платок. Ах, дорогой, возьми мой. Лада взяла из стопки стиранного белья и подала королевичу с обаятельнейшую улыбкой воздушный кружевной платочек. Королевич осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака. «О нет!» — почти пропел он ненатурально восторженным голосом. «Таким платочком достойно вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит». Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло. «Я взорвался. Послушай», — сказал я, — «я привел тебя в этот дом», и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой, мы уходим. — Я? — с непередаваемым презрением воскликнул он. — Чтобы я извинялся? — Тогда я тебе набью морду, — сказал я. — Ты? Мне? Набьешь? С еще большим презрением? Уже не сказала, как-то гнусно пропел, провыл, с иностранным акцентом королевич. Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, Мы стали драться, как мальчишки. Затрещал развалился подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась крышка рояля, упала на пол ваза с белой розовой пастилой, полетели во все стороны разорванные листы Рахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек. Лада в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, простирая, лебедино-белые руки. Спасите, помогите, милиция! Но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа? Мы с королевичем вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатились вниз по лестнице. Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами из-под своих носов юшку и, посылая друг другу проклятия, разошлись в разные стороны. Причем я был уверен, что нашей дружбе конец, и это было мне горько. А также я понимал, что дом соратника для меня закрыт навсегда. Однако через два дня утром ко мне в комнату вошел тихий, ласковый трезвый королевич. Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал, «А меня еще потом били маляры». Конечно, никаких маляров не было, все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминесценция из преступления и наказания. Убийство, кровь, лестничная клетка, раскольников. Королевич обожал Достоевского, и часто, знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так, Свидригайлов. Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства... уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его больным воображением. Таинственно улыбаясь он сказал мне полушепотом, что меня ждет нечаянная радость я спросил какая но он сказал еще более таинственно сам увидишь скоро В веревочной кошелке который он держал в руках я увидел бутылку водки и две копченые рыбины, связанные за жабро бечевочкой. рыбины были золотистого оттенка, и распространяли острый аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бутылки усугублял эту жажду. Но королевич, заметив мой взгляд, погрозил пальцем и, лукаво улыбнувшись, сказал «Только не сейчас, потом потерпи». После этого он, как некое величайшее открытие, сообщил мне, что он недавно перечитывал мертвые души» и понял, что Гоголь — гений, ты понимаешь, что он там написал? Он написал, что в дождливой темноте России дороги расползлись как раки. Ты понимаешь, что так мог сказать только гений? Перед Гоголем надо стать на колени. Дороги расползлись как раки. И королевич действительно стал на колени, обратился в ту сторону, где, по его мнению, находилась Арбатская площадь с памятником Гоголю, перекрестился, как перед иконой, и стукнулся головой оппол. Я не захотел уступить ему первенство открытия, что Гоголь гений. И напомнил, что у Гоголя есть природа, как бы спала с открытыми глазами, а также графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке, в чулане Плюшкина, похожего на бабу. Неужели он это написал? Почти с суеверным ужасом воскликнул Королевич. А ты не врешь? — прибавил он, подозрительно глядя на меня. — Может быть, ты сам это выдумал, что графинчик был фуфаечки, и морочишь меня? — Прости, Вия, прости сцену Плюшкина. Он смущенно покрутил головой. — Вот это да! Но все-таки мои раки гениальнее твоей природы, спящей с открытыми глазами. А в общем, куда нам всем по сравнению с Гоголем? Особенно и маженистом. Тоже мне образное мышление. Страстная любовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас, и мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя и в то же время чувствуя себя детьми великой русской литературы, правда, еще не вполне выросшими, созревшими. В этот миг раздался звонок, и в дверях появился соратник. Это и был приятный сюрприз, обещанный мне королевичем. Оказывается, королевич... уже успел где-то встретиться с соратником, извиниться за скандал, учиненный на седьмом этаже, и назначил ему свидание у меня с тем, чтобы прочитать нам еще никому не читанную новую поэму, только что законченную. Соратник, крупный поэт, был, кажется, единственным из всех лефов, признававшим меня. Он настолько верил в меня, как в поэта, что даже сердился, когда я брался за прозу. На одной из своих книжек Он сделал мне такую надпись. Большими буквами сверху стоял слово «Поэту». Дальше было мое имя, и потом. С враждой за его отход от поэзии, к серьёз и на долгой прозе, любящей его искренне, такой-то. Может быть, он был мой самый настоящий верный друг. Но он был гораздо старше меня, как по возрасту, так и по литературному положению. И его дружба со мною имела скорее характер покровительства. что еще Пушкин назвал «Иль покровительство позор». «Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет, ни одной заметной черточки, не за что зацепиться, ну, в приличном осеннем пальто, ну, с бритым, несколько старообразным сероватым лицом, ну, может быть, советский служащий среднего ранга, кто угодно, но только не поэт, а между тем...» все таки что-то возвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так, ни одной заметной черты. Рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником командора, одним из вождей Левого фронта. Но, словом, не могу его описать. Складываю, как говорится, перо. Помнится, в то утро королевич привел с собой какого-то полудеревенского паренька, доморощенного стихотворца, одного из своих многочисленных поклонников, приживал. Страстно в него влюбленных. Кто-нибудь из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пес, и все время конючил, прося позволения прочитать свои стихотворения. Королевич... Обращался с ними грубо и насмешливо, не стесняясь в выражениях. «Но чего ты за мной ходишь? Может быть, ты воображаешь себя замечательным талантом-самородком, вроде Алексея Кольцова или Никитина? Ты можешь успокоиться, ты полная бездарность. Твоими стихами можно только подтираться, и то поцарапаешь задницу. Но не пускай сопли, не рыдай, Москва слезам не верит. Поворачивай лучше оглобли». и, возвращайся в деревню, землю пахать, вместо того, чтобы тут гнить. Все равно ни черта из тебя не получится, можешь мне поверить. Хоть, по крайней мере, не мелькай перед глазами, ступай в угол и молчи в тряпочку. Тоже мне гений. Знаешь, сколько ты мне стоишь? И на кой чёрт я тебя, дурака, пою, кормлю? Жалкий прихлебало. В те годы развелось великое множество подражателей королевичу, приехавших из деревни в Москву за славой. Им казалось, что слава королевича легкая, дешевая. Королевич их презирал, но все же ему льстило такое поклонение. Кажется, ни один из этих несчастных, свихнувшихся на эфемерной литературной славе королевичевских эпигонов, так и не выписался сколько-нибудь приличного поэта. Все они сгинули после смерти своего божества. Иные из них, по примеру королевича, наложили на себя руки. Обиженный подражатель, утирая рукавом слезы, удалился. Мы остались втроем. Королевич, соратник и я. Королевич подошел ко мне, обнял и со слезами на глазах сказал с непередаваемой болью в голосе, почти шепотом, «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль». Он произносил слово «очень», как-то изломанно, со своим странным акцентом, выходило и очень, и очень, и очень». Слова эти были сказаны так естественно, по-домашнему жалобно, что мы сначала не поняли, что это и есть первые строки новой поэмы. Потом он встал, прислонился к притолоке, полузакрыл своих вдруг помутневшие глаза смертельно раненого человека, может быть, даже животного, Оленя и своим особым надсадным, со странным акцентом голосом, произнес То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, Только крощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь, голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги моя чуть больше не вмочь. Черный человек, черный, черный. черный человек на кровать ко мне садится черный человек спать не дает мне всю ночь только тут мы поняли что это начало поэмы черный человек он произносил с особенным нажимом еще более ломая язык черный черный черный человек человек королевич вздрогнул и стал озираться как бы увидев невдалеке от себя ужасный призрак. Поэма называлась «Черный человек». Черный человек водит пальцем по мерзкой книге, и гнусаве до мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то пройдохи из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный. Слезы текли по щекам королевича, когда он произносил слово «черный», не через «ё», А через о, черный, черный, черный, хотя это «о» было как бы разбавлено мучительно чугучим Йо. Черный, черный, черный, что делал это слово еще более ужасным. Это был какой-то страшный, адский вариант Пушкинского воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивают свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу. и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Я уже упоминал, что Лев Толстой, читая это стихотворение, всегда с особенным упорством и значением, вместо строк печальных говорил строк постыдных. Поэма Королевича «Черный человек» была полна строк именно не печальных, но постыдных, которых поэт не мог и не хотел смыть. уничтожить. Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами, и вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть и небольшой, но с ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милую. Королевич стоял, прислонившись к притолоке, и как бы исповедовался перед нами, не жалея себя и выворачивая наизнанку свою душу. Мы были потрясены. Он продолжал. «Черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу». Королевич Вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая трость с золотым набалдашником. Потом он долго молчал, поникнув головой. А затем почти шепотом промолвил. Месяц умер, синеет в окошко рассвет. — Ах ты ночь! Что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. — Я один. И разбитое зеркало. Звездообразная трещина разбитого зеркала, как бы прошла через наши души. Какой неожиданный конец. Оказывается, поэт сам, как в горячечном бреду, разговаривал со своим двойником, вернее, сам с собой. Действительно, у него имелся цилиндр, привезенный из-за границы, и черная накидка на белой шелковой подкладке. Наряд которым котором парижские щеголи некогда ходили на спектакле «Гала» в Гранд-Опера. Однажды, в первые дни нашей дружбы, королевич появился в таком плаще и цилиндре, и мы шлялись всю ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков. Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший уныло поджидая седаков возле еще не отремонтированного дома, зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними. следами ноябрьских дней семнадцатого года. Теперь там построено новое здание ТАС. Извозчик дремал на козлах. Королевич подкрался, вскочил на переднее колесо и заглянул в лицо старика, пощекотав ему бороду. Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил. Еще со времен покойного царя-батюшки — не видывал он таких седаков. Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу. — Хочешь? — сказал королевич. — Ты что, не замай! — крикнул в испуге извозчик. — Не хватай, вожжи. Ишь, фулиган, позову милицию! — прибавил он, не на шутку рассердившись. Но королевич вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика, такой доброй, ласковой, озорной улыбкой, Его детское личико под черной трубой шелкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что королевич совсем поребячий показал ему язык, после чего они, королевич и извозчик, трижды поцеловались, как на Пасху. И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика, не то укоризненное, не то поощрительное, Перемежающиеся дребезжащим смехом. Это были золотые денёчки нашей лёгкой дружбы. Тогда он ещё был похож на вербного херувима. Теперь перед нами стоял всё тот же кудрявый, голубоглазый знаменитый поэт, и на лице его лежала тень мрачного вдохновения. Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и закусили копченой рыбой, но расстаться на этом казалось невозможным. Королевич еще раз прочитал «Черного человека», и мы отправились все вместе по знакомым и незнакомым, где поэт снова и снова читал «Черного человека», пил не закусывая, наслаждаясь успехом, который имела его новая поэма «Успех небывалый», второе рождение поэта.